Глава 13. В прокуратуру Дронга приехал в пятом часу дня, но не один, и не в сопровождении своего неизменного спутника. Вместе с ним сюда прибыло сразу несколько сотрудников ФСБ, среди которых исследователь Коробов старый знакомый Дронга. Расположившись в отведенном им кабинете, они вызвали к себе следователя Мурашкина, проводившего следствие по делу погибшего Сургутского. Мурашкину было чуть больше 30. Он уже восемь лет трудился в прокуратуре и успел дослужиться до младшего советника юстиции, считаясь перспективным работником. Его умение дотошно и придирчиво проводить допросы, грамотно оформлять дела для направления в суд, использовать любые факты против подозреваемых приносило ему ощутимую пользу. Количество раскрытых им дел росло, обвиняемые получали причитающиеся им сроки, и дела Мурашкина никогда не возвращались из суда на доследование. Он был среднего роста, со светло-голубыми, не мигающими глазами, в целом приятной наружности, и лишь слегка оттопыренные уши немного портили это общее впечатление. Мурашкин знал Коробова и испытывал к нему искреннее уважение, какое обычно испытывает младший по опыту и званию профессионал к старшему. Правда, в душе Никита Мурашкин не сомневался, что со временем перерастет Коробова и в должностном, и в профессиональном плане. Но пока он подробно доложил о расследовании убийства, глядя немигающими глазами на полковника, сидящего перед ним. Массивный, с большой лысой головой Коробов был похож на уменьшенную копию Марлона Брандо в тот момент, когда тот появлялся из темноты. Коробов вообще не любил болтунов. Ему нравились люди, излагающие дело коротко и ясно. Мурашкин принадлежал именно к таким. Он не говорил лишних слов, и это радовало следователя ФСБ. Но Мурашкина немного смущал сидящий рядом с ним неизвестный мужчина лет 45. Он был такой же массивный, как и Коробов, также внимательно слушал, задавал вполне профессиональные вопросы. Однако Мурашкин подсознательно чувствовал, что это совсем другой, не принадлежащий к их ведомству человек. И к организации Коробова, тоже не имеющей отношения, слишком уж велика была в нем степень внутренней свободы. Следователи, привыкшие к допросам подозреваемых и свидетелей, это чувствуют сразу. Словом, Мурашкина этот человек смущал, Но его представили как эксперта, и поэтому он не задавал лишних вопросов. Погибшего Аркадия Сургутского нашли два дня назад. Супруга вернулась на дачу поздно вечером и обнаружила калитку запертой. Собака подозрительно молчала. Женщина долго стучала, звонила, но ей никто не открыл. Тогда она попросила у соседей лестницу, решив, что муж заснул и не слышит ее звонков. Но даже когда сосед перелез через ограду и открыл ей входную калитку, собака не появилась во дворе, а муж не вышел из спальни. Стревожная женщина вошла в дом и обнаружила мужа застреленным в просторной гостиной. Она в ужасе закричала, выбежала из дома, а сосед нашел убитую собаку. Сразу вызвали милицию и прокуратуру. Было установлено, что погибший лишь недавно вернулся из командировки в Швецию и Германию. На работе его характеризовали как исключительно дружелюбного и корректного специалиста. Он был неплохим менеджером по продажам, знал иностранные языки, обладал хорошей коммуникабельностью. Мурашкин излагал факты ровным, спокойным голосом. Убийство Аркадия Сургутского было лишь эпизодом в его работе. Никаких эмоций он не выражал. А когда закончил говорить, Корбов задал ему несколько уточняющих вопросов и, получив ответы, посмотрел на Дронга. «Вы хотите что-то спросить?» «Да, если можно». Дронго повернулся к Мурашкину. «Вы знаете, что несколько дней назад погибший имел очень неприятный разговор со своим отцом?» «Мне рассказывала об этом сестра погибшего», – кивнул следователь. «И очень просила не сообщать их отцу о его смерти. Он лежит в ЦКБ в палате реанимации. У него обширный инфаркт, я все проверил. Поэтому мы решили пока не тревожить старика». «Похвальное решение», – не удержался Дронга. «Но вы знали об этом скандале?» «Конечно. Я же говорю, что нам рассказала о нем сестра погибшего. Она не говорила, о чем они спорили». «Какое это имеет значение?» – удивился Мурашкин. «Обычные семейные неурядицы. Я все проверил. Профессор характеризуется с самой лучшей стороны. У него много учеников по всему бывшему Советскому Союзу. Его уважают за рубежом. Он достаточно состоятельный человек. Он действительно получил инфаркт сразу после разговора с сыном и попал в больницу». Мурашкин облизнул тонкие губы и, не удержавшись, добавил. «Я проверил, не мог ли старший Сургутский выйти из больницы, если вы имеете в виду и это обстоятельство». «В моей практике бывало, когда семейные споры заканчивались трагедией. Но он никак не мог приехать на дачу к сыну. У него абсолютное алиби. Жена и сестра погибшего тоже вне подозрений. Сейчас мы изучаем его связи». «Подождите, подождите», – перебил его Дронго. «Я не это имел в виду. Я встречался с профессором в больнице и могу подтвердить, что он не только не мог поехать на дачу, но и самостоятельно выйти из больницы. Я говорю не об этом». «Дело в том, что сразу после разговора с сыном отец получает обширный инфаркт и попадает в больницу, а через два дня его сына находят убитым на даче. Вы не видите здесь связи?» «Не совсем», – пожал плечами Мурашкин. «Или вы думаете, что отец нанял киллера?» «Нет», – разочарованно отозвался Дронга. «У этого следователя к 30 годам уже было зашоренное сознание». Он слишком много работал с обычными преступниками, совершившими убийства на бытовой почве из ревности и скорости. На все остальные фантазии у него просто не было времени. «Я расскажу вам, как все было», – сказал Дронга, «Но в этом нет вашей вины. Вы просто не знаете обстоятельств, предшествующих этому убийству». Дело в том, что несколько месяцев назад Аркадий попросил отца найти в Новосибирске его бывшего ученика Роберта Адабашева. и, в свою очередь, попросил того оказать услугу иностранным студентам, нуждающимся в помещении для проведения каких-то опытов. Отец выполнил просьбу сына, нашел своего бывшего ученика и попросил его об этой услуге. Ни профессор Сургутский, ни его ученик не знали, какие именно опыты собираются делать эти студенты и для чего им понадобилась заброшенная лаборатория. Однако Адабашев заподозрил, что это необычные студенты, когда ему за два дня аренды заплатили целых 200 долларов. Роберт Адабашев отправился в эту лабораторию и получил там сильную дозу радиационного облучения. Тогда он решил приехать в Москву, чтобы выяснить у своего учителя, откуда взялись эти студенты и чем они занимались в лаборатории. Роберт Надерович приехал в столицу уже в очень плохом состоянии, но встретился и поговорил с учителем, а затем попал в больницу на Каширке. От него профессор Сургутский впервые узнал, что в Новосибирской лаборатории проводили какие-то недозволенные опыты. Он дождался возвращения сына из командировки и потребовал объяснений. Между ними произошел бурный разговор, в результате которого отец получил обширный инфаркт, а сын уехал на дачу. Вот с этого момента что-то и начало происходить. И через два дня Аркадия Сургутского нашли убитым. Когда Дронга закончил говорить, Мурашкин снова облизнул губы. «Интересная версия», — сказал он. «Но это пока лишь версия. Мы отрабатываем все возможные варианты. Знаете, сколько людей арендовали через Сургутского пустующие помещения? Это ведь огромные деньги. Сейчас мы проверяем его коммерческие связи». «Правильно делаете. Но я говорю о другом. Сразу после скандала Аркадий уехал к себе. Мне нужны все распечатки его телефонных разговоров в тот день. И в последующие два дня тоже. Кто ему звонил и кому звонил он? Завтра мы вам привезем», — согласился Мурашкин. «Сейчас», — возразил Дронга, — «немедленно. У меня каждая минута на счету». Коробов покосился на него и кивнул головой. «Он прав. Мы пока только проверяем», — попытался объяснить Мурашкин. «Дело не в убийстве Аркадия Сургутского», – добавил Коробов. «У нас гораздо более масштабные задачи, поэтому нужны номера телефонов прямо сейчас». «Я могу позвонить, чтобы их вам подготовили к завтрашнему дню», – пообещал Мурашкин. «Немедленно», – повторил Дронга. Следователь посмотрел на него и, поднявшись, вышел из кабинета. Коробов ничего не сказал. Достав сигареты, он закурил. Двое других офицеров ФСБ также достали сигареты, и Дронга с неудовольствием понял, что ему придется дышать табачным дымом. Он поднялся и вышел в коридор. Следом за ним, как бесплотная тень, вышел и вездесущий Пьеро. Дронго обернулся к нему. «Вы не курите?» – спросил он своего странного напарника. «Бросил», – серьезно ответил тот. «Это вредно для здоровья». «Правильно сделали. А вот я никогда не курил. За всю жизнь не выкурил ни одной сигареты. Наверное, это неправильно, как вы считаете?» Пьеро не любил категорических утверждений и вообще не любил высказываться по какому-либо поводу. Он только пожал плечами, и это было не его дело. Меня волнует один момент, который я хочу у вас уточнить, сменил тему Дронго. Вас не беспокоит то обстоятельство, что вы себя так явно демонстрируете. Специалисты вашей профессии не должны столь часто появляться на людях, или я не прав? Неправы? ответил Пьеро. Помните, Эдгар По, где лучше спрятать лист? В лесу, если меня никто не будет видеть, я сразу вызову подозрение, как только появлюсь рядом с вами. А так все привыкли. Убедили! мрачно ухмыльнулся Дронга. «Вам действительно необходимо постоянно быть рядом со мной». Они вернулись в комнату. Вскоре появился и Мурашкин с сотрудником прокуратуры. Они принесли распечатки всех телефонных разговоров погибшего за несколько дней. Началось внимательное их изучение. Дронга особенно интересовали номера телефонов, по которым Аркадий звонил в первые минуты после скандала с отцом. Среди них он обратил внимание на номер какой-то Лолы, которой младший Сургутский звонил в тот день три раза и разговаривал с ней пять, шесть, двенадцать минут. В записной книжке убитого она значилась как лола, но следователь успел выяснить, что это Елена Кочурина, владая женщина без определенных занятий. Вернее, установить тип ее занятий оказалось очень несложно. Но у Сургутского после скандала с отцом состоялось несколько разговоров и еще с одним человеком – сотрудником британского посольства Десмондом Абрахамсом. С ним Аркадий беседовал трижды. Первый разговор длился несколько секунд, второй – более пяти минут, третий – больше десяти. «Дипломат». задумчиво произнес Корбов. «Вы думаете, что мы его нашли?» «Не знаю», — признался Дронга. «Слишком невероятная цепочка. Но, полагаю, откладывать встречу с ним нельзя. Надо прямо сейчас ехать в британское посольство и постараться с этим человеком поговорить, а заодно нанести визит и этой Лоле, чтобы выяснить, почему сразу после скандала с отцом Аркадий звонил ей трижды. Или так нуждался в ее помощи в тот момент? Я вызвал ее повесткой на завтра», — сообщил Мурашкин. «Нужно поговорить с обоими немедленно». Заявил Дронга, почему именно им Аркадий так настойчиво звонил после разговора с отцом. Что он услышал от него такого, что его, судя по всему, взволновало. Вы представляете, какой будет международный скандал, если выяснится, что объединенную группу террористов поддерживает британский дипломат? Задал вопрос Коробов. Каких террористов? не понял Мурашкин. Расскажем потом, отмахнулся Корбов. Я позвоню Юрию Васильевичу, чтобы он помог нам выйти на посла Великобритании, а мы пока поедем к этой лоле, нужно срочно с ней поговорить. Она живет в новом доме на Ленинском, сообщил следователь. «Не сомневаюсь», – отозвался Коробов. «Сейчас в новых домах могут позволить себе покупать квартиры либо воры, либо проститутки. А я с семьей моей дочери вот уже столько лет живу в двухкомнатной квартире. Поехали быстрее». «Я не понимаю», – тихо произнес Мурашкин. «Что происходит? Почему такая спешка?» «Позвоните ей и скажите, что мы сейчас приедем», – попросил Коробов. «Пусть ждет нас дома и никуда не уходит. У них вечерами самый разгар работы. Сейчас позвоню». Мурашкин достал документы, проверил номер телефона и набрал номер. «Алло?» «Елена Евгеньевна, добрый вечер. Вас беспокоит следователь Мурашкин». «Здравствуйте. Любой человек чувствует себя не очень уютно, когда вечером ему звонит следователь прокуратуры». «Вы извините, что мы вас беспокоим», – сладко пропел Мурашкин. «Но мы хотели бы встретиться с вами». «Я знаю. Мне принесли вашу повестку, и я завтра буду у вас в прокуратуре». «Нет-нет, мы не хотели бы вас беспокоить. Если разрешите, мы прямо сегодня встретимся с вами. Я могу приехать к вам домой, чтобы вас не утруждать». «Сегодня?» – удивилась молодая женщина. «Почему такая спешка? И что вообще случилось?» Она, очевидно, еще не знала о смерти Аркадия Сургутского. «Ничего», – ответил Мурашкин. «Мы хотели бы с вами встретиться». «Ну, не знаю. Почему сегодня? У меня куча дел, а у вас долгий разговор». «На пятнадцать минут мне нужно уточнить некоторые обстоятельства, связанные с вами. Это касается ваших знакомых». «Каких знакомых?» – сразу насторожилась Скачурина. «Кого именно?» «Наших общих знакомых», – нашелся Мурашкин. «Мы расскажем вам обо всем, когда приедем». «Что-нибудь случилось с...» Она не договорила. «А у вас есть документы? Учтите, у нас в доме охраны вас будут проверять». «Конечно есть», – улыбнулся Мурашкин. «Я действительно следователь прокуратуры и могу оставить вам свой номер телефона. И это моя подпись стоит на вашей повестке». «Хорошо», – наконец согласилась его собеседница. Только приезжайте побыстрее, мне правда некогда. Мурашкин положил трубку и сообщил, она нас ждет. Поехали, решил Коробов, поднимаясь со стула. Поедем втроем. Боюсь, что вчетвером, напомнил Дронга. мой напарник не отпустит меня одного. В этом я уверен. Пьеро смущенно улыбнулся, как будто его попросили сыграть концерт Прокофьева. Тогда вчетвером, решил Коробов, и давайте побыстрее, а я позвоню Решетилову. В тот момент он и предположить не мог, какие последствия вызовет его звонок. Узнав о британском дипломате, генерал Решетилов тут же сообщит об этом директору ФСБ. Через несколько минут эту новость узнает секретарь Совета безопасности, еще через пять минут руководитель администрации президента. А еще через 15 минут доложит и самому президенту о том, что среди тех, кто помогал группе международных террористов, готовящих невиданный по размаху террористический акт, оказался британский дипломат. Итак, скандал, набирая обороты, будет нарастать с каждой минутой. Президент решил позвонить британскому премьеру, но только после того, как генерал Решетилов и сопровождающие его люди поговорят с послом Ее Величества и с самим дипломатом, которому звонил Аркадий Сургутский. И еще до того, как группа Коробова отправилась к Лоле, генерал Решетилов получил разрешение на встречу с британским послом.